Как обозвал его Бонифаций и не ненаглядок, явился за полчаса до начала бала. Нимфа упархнула в ванную комнату, и едва услышала его голос за дверью. Так что князю пришлось ждать, пока его спутница будет готова в моем обществе. Все бы ничего, но мы друг другу не обрадовались. Слушай, Нуфиус, а с каких это пор ты князем стал? Я мрачно воззрелась на мага, который в мешковатом зеленом камзоле больше походил на лакея, чем на высокопоставленную особу. Да я как бы им никогда и не был. Нуфиус старательно избегал моего взгляда и изображал невозмутимость. А Ивина почему-то так не считает. А, ты про это? Так я просто ошибся на пару букв, вот я и послышалась. Интересно, на какие пару букв надо ошибиться, чтобы вместо слова «аспирант» послышалась «князь». А я смотрю, дела у тебя хорошо. Мак Прайдоха спешно сменил тему. Хотя, признаться, не ожидал, что истеричная соседка со странностями, о которой мне рассказывала Ив, это именно ты. Все, ничего, я Нимфе не расскажу про обман Нуфиуса. Эти двое друг друга стоят. Да, как видишь, все еще живая и даже здоровая, буркнула я в ответ, хоть и со странностями. Кулончик-то мой пригодился? Крякнул твой кулончик на первой же паре по боевой магии, проворчала я и спохватилась. Слушай, Нуфиус, я тут одну штуковину сегодня нашла, может, ты знаешь, что это такое? Я показала ему оброненный Элимаром кулон. У мага даже глаза округлились. Ничего себе! Присвистнул он. Ты где его взяла? Это же вообще исключительная редкость. Я такой только на картинках в старых книгах видел. Это мощнейший амулет, его щит-отводник называют. Название, конечно, дурацкое, но зато штукенция драгоценная. Так а в чем смысл этого амулета? Лично, на мой взгляд, не выглядело эта штукенция такой уж драгоценной. Да у нас китайские умельцы куда краше бы состряпали. Он защищает от ментальной магии. Ни один, даже самый сильный менталист, не в состоянии преодолеть созданный амулетом барьер. Так что обладатель щита отводника может жить спокойно, никто его мысли не прочтет и волю себе не подчинит. Да даже побочных эффектов ментальной атаки не почувствует. Побочных эффектов ментальной атаки не поняла я. Ну, если бы кто-нибудь попытался прочесть твои мысли, то у тебя бы страшно разболелась голова, начались бы галлюцинации и кошмары бы потом еще снились. Вот вам и упомянутый и вины первый признак влюбленности. Какая тут влюбленность? Получается, это просто Элимар моей мысли так нещадно штурмовал? Вышедшая из ванной нимфа своим появлением прервала наш разговор. Словно сотканным из вороха осенних листьев платье она выглядела потрясающе. Нуфиус так впечатлился, что просто замер туканом, не сводя с нее глаз. «Ничего, что я без перчаток», — кокетливо поинтересовалась Ивина, потупив взгляд. «Я думаю, князь как-нибудь это переживет», — усмехнулась я. «Правда, князь?» Нуфиус заторможенно кивнул, Да, речи бедняги возвращаться не спешил. Все так же онемевший, он взял нимфу под руку и они направились к двери. Ну все, Лика, не скучай! И Вина на прощание махнула мне рукой. Я и не скучаю, прошептала я, едва дверь закрылась. Я просто страшенно вам завидую. Подошла к окну, внизу во дворе нарядные парочки спешили от жилого корпуса к главному. Мне стало жаль себя чуть ли не до слез. И не только мне. Живущие у нас в комнате светлячки в порыве сострадания притащили мне потерянные перчатки и вины. Спасибо, ребят! Я вяло улыбнулась. «Но, боюсь, этого недостаточно для Бала. Мне нужна еще как минимум крестная фея». Светлячки озадаченно переглянулись. Видимо, взвешивали свои шансы раздобыть фею. «Да не переживайте, обойдусь я как-нибудь и без этого Бала», начала я и замолкла. В дверь постучали.